Эпилог. Спустя два дня после воскрешения Молли, Еремея и Осадала. Сознание возвращалось частями. Клементина моргнула и услышала панические крики врача, трясущегося над капсулой восстановления. Разряд током, боль в области шеи, и теперь до слуха доносятся звуки взрывов и тряска помещения. Новый удар током, и до мозга наконец доходит. Рядом плачет ребенок. Хлёсткая пощёчина, сделанная грубой мужской рукой, привела пациентку в чувство. «Мама, мамочка, проснись!» Малышка Мирием рыдает, стоя рядом с боксом камеры телесного восстановления. «Госпожа Соха!» Врач взял на руки ослабевшее тело Клементина и теперь бежит по коридорам храма здоровья. «Как же нехорошо, что атаковали именно нас!» Сонной Клементине показалось, что она прикрыла глаза всего на секунду, но стоило ей вновь очнуться, как окружающая обстановка сильно изменилась. Рядом в небе грохнуло так, что соседние здания затряслись. Сверху из выбитых окон посыпался дождь из стекла. Неизвестный враг одним мощным выстрелом снес щит клановой крепости, и та теперь шла на экстренную посадку. Удивительно спокойно держалась малышка Мириам, Лицо напряжено, видны засохшие дорожки от слез, но девушка уже не плачет и даже не кричит от страха. Мири даже рот лишний раз не открывает. Пока неизвестный врач нес мать на руках, она держала ее за руку, оглядываясь по сторонам, в поисках источников угрозы. Эпоха пробуждения уже наложила отпечаток на характер этого дитя. «Все будет хорошо, мамочка!» Мири обернулась, услышав откуда-то сзади крики тварей. «Братик нас найдет и спасет!» «Ты только не умирай! Снова!» Клементине очень хотелось ответить. «Эта мать должна поддерживать ребенка, а не наоборот!» «Алексей?» Перед глазами Клео всплыл образ ее приемного сына. Вечно спокойный, рассудительный и оттого непредсказуемый. Если Миря обычно убегает от опасности, и этот мог решиться и на засаду. «Алексей!» Услышав стоны пациентки, врач нахмурился, перехватил ее поудобнее и свернул в проулок. Сейчас лишний шум от неконтролирующей себя женщины ему совсем не нужен. А вот с девочкой повезло. Молчит, оглядывается, не задает лишних вопросов. Теперь главное добраться до пункта эвакуации. Многоголосый ор зараженных, доносящийся откуда-то спереди, дал троице понять, что пункт эвакуации уже захвачен. Судя по крикам, пробравшиеся туда твари сейчас заживо поедали тех, кто не успел телепортироваться в соседние летающие города. Приняв для себя какое-то решение, врач остановился и стал вглядываться в происходящее на небе. Из десяти парящих в небе клановых крепостей, контролирующих город-храм Барьерный Риф, сейчас в строю осталось всего три. Судя по свету божественности, среди зараженных нашелся некто, способный разрушать клановые крепости выстрелами с семикилометровой дистанции. Оборона Рифа продержалась целых три дня за счет встречных выстрелов, отклоняющих снаряды зараженных с их траекторией полета. Однако после краха наземной армии надежды на победу не осталось. Теперь жители Рифа не успевали покинуть город. Телепортационной установки не хватало маны, чтобы справиться с таким большим потоком людей. Поняв, что бежать уже некуда, и впереди их ждут только твари, врач присел на землю, придержал за плечи Клементину, и достал со своей шеи амулет в форме крестика. Стоило подать в сигнальный артефакт образец своей маны, как вокруг троицы стала образовываться сфера белесого цвета. Мириам вцепилась в ногу врача и крепко зажмурилась. Вздынь! Экстренный телепорт доставил врача и двух пациентов в зал телепортации крепости Росомаха, принадлежащей австралийскому клану Ван Хельсинг. Сейчас на Троицу уже были направлены обнаженные клинки пятерки ратников из числа охраны зала. Бойцы активировали доспехи духа и при малейшей угрозе пустят оружие в дело. «Харар Дека из рода Дека. Экстренная ситуация!» Врач спешно представился. «Пургуни, не неси!» Капитан охраны, темнокожий, пузатый мужчина указал рукой в пол. «Там внизу везде ситуация экстренная. Кто тебе дал наш эмулет телепортации?» «Директор храма здоровья, госпожа Ауруру». Врач кивнул на Клео и ее дочь. «У меня два пациента со статусом гражданства Альфа плюс». Согласно внутригородскому табелю о рангах, статус Альфа имеют только патриархи кланов, входящие в состав правления Рифа, и их семьи. Бета дают старейшинам и их близким. Но вот Альфа плюс... Такой статус имеет только патриарх главного клана правителя Рифа и трое его детей. «Зря пришел, докторишка!» Темнокожий капитан сразу понял, насколько важны пациенты перед ним. «Еще максимум час, и та стреляющая хрень зараженных нашу Росомаху тоже собьет. Все щиты сносит одной атакой!» «Вы не поняли, капитан? У меня приказ доставить пациентов до крепости Орльех в Антарктиде!» «Ты дурак!» — боец нахмурился. «Да на пересылку даже одного человека мы потратим половину всего оставшегося запаса маны!» «Альфа-плюс, капитан!» Харар привел в действие последний козырь, указав на пациентов. «Даже будь вы главой клана из Совета правления, игнорировать приказ вы не можете. Их имена уже вписаны в план телепортации. А я их лечащий врач». «В жопу такого врача!» Капитан повернулся к одному из бойцов. «Пациентов на срочный телепорт в Орлех! Врач останется с нами!» виде как на лице Харара застыло выражение неверия в происходящее, капитан довольно оскалился. всем мы тут сдохнем, доктор! Не думал же ты, что с пациентами смыться сможешь!» Сразу после телепортации в крепость Орльех, находящуюся под контролем дворца Аида, едва стоящую на ногах Клементину с дочерью в срочном порядке в лазарете обследовала Фелисити, целительница в ранге рыцаря. Дамочка с рогами входила в гарем императора. Поняв, что обе прибывшие пациентки в норме, Фелли, недовольно морчась, погнала их в зал телепортации, объяснив «Господин не любит ждать, даже гостей». «А мы?» «Гости», наклонив голову на бок, задумалась «Или политические заложники? Тут как посмотреть? Наш господин умеет думать не как все». Прижав к себе дочь, Клео почувствовала, будто оказалась на войне. Ни личных вещей, ни права распоряжаться своей жизнью. Ее, как живой товар, перекидывают с места на место, не спрашивая, хочет ли она этого. Очередная вспышка телепортации перенесла Клео с дочкой куда-то за пределы города мертвых. Раньше, восемь лет назад, здесь находился безжизненный каменистый пустырь в несколько десятков километров». Однако теперь тут появились крупный искусственный пруд, песчаный пляж, виноградник и пара аляпистых шатров в виде навесов, под которыми прятался почти весь женский состав дворца Аида. Фигуристые дамы в откровенных купальниках, а порой и вовсе без них, разлегшись на шезлонгах у края навеса, загорали под светом искусственного солнца. Массажисты, официанты, рабы с опахалом. Именно так выглядело истинное лицо дворца Аида. Гаремы, куча полуголых баб в ранге рыцарей и монархов. Разумеется, все это пряталось там, где никто не видит. Появившаяся рядом целительница Фелисити подтолкнула к Клео в спину, указывая куда-то в сторону от шатров. «Господин там!» – дама кивнула на пустырь. «Видишь его?» Старичок с царской осанкой ходил по каменистой земле, доводя ее поверхность до идеально ровного состояния. Аид был совсем не похож на себя обычного. Седые волосы до плеч собраны в хвост. На теле из одежды одни лишь пляжные шорты. Император заметил гостей еще на подходе, но поворачиваться и приветствовать их не стал. «Ничего бабам доверить нельзя!» Император одним взглядом вдавил небольшой холм, утрамбовав почву до состояния камня. «Все приходится самому делать. Обейте их, рука не поднимается!» «Сир Аид?» Клементина приветственно поклонилась, следуя этикету благородных Титардо. «Вы да ладно, нужны мне твои поклоны!» Довольно кивнув над проделанной работой, император мгновенно переместился куда-то влево, встав у огромного камня рода, принесенного явно не из мира земли. Камень в ранге ратника весит 4 тонны и по размерам сопоставим с крупным двухметровым холодильником. Но махина, представшая перед Клео, не что иное, как камень в ранге императора, вес 64 тонны и размер как два поставленных рядом пианино. Обычному роду один такой камень позволил бы иметь до 3200 сородичей и контролировать территорию в радиусе 8 километров. Один и единственный камень. Но сейчас были важны не цифры, а специализация данного сокровища. Перед Клео предстал один из 25 уникальных камней рода, разыгрываемых на Великих Играх. Око Херона – приз небесных игр, проводимых между целыми фракциями. Основой специализации данного камня послужила способность императора Херона Небесное Око, жившего около трех тысяч лет назад. Он был зверолюдом-кентавром с классами, направленными на воинское искусство и стрельбу из лука. И именно стрельба из лука принесла Херону известность. Способность Дворца Жизни Херона Небесное Око незаметно для всех охватывала область в сотни километров вокруг императора-кентавра, В ее пределах Херон видел все, от травинки до находящихся в невидимости врагов. Абсолютно любой предмет, контактирующий с астралом и ноосферой. Обнаружив слабые места на теле противника, Херон выпускал из лука стрелу, которая сама находила цель. Атака проходила сквозь астрал и вскоре настигала свою добычу – кентавр-охотник. Так его запомнили в истории мира Титардо. После копирования сути способности в камень Рода небесное око стало оком Херона. Функционал был урезан до возможности наблюдения за определенной областью. Чем выше ранг камня, тем за большей территорией оком Херона мог наблюдать его владелец в виде проекции. Встав на камень Рода, император Аид точечными взмахами руки вносил последние правки на рабочее поле для проекции. Подойдя поближе, Клементина повторно поклонилась, но в этот раз еще ниже. Мириам последовала ее примеру. «Дочери рода Соха благодарят императора за возрождение, если бы не вы!» «Не позорься перед дочерью!» Пальцы старика метались по интерфейсу, внося координаты зоны наблюдения. «Твой сын не собирался тебя возрождать. Ваше присутствие здесь не более чем моя прихоть, давай без масок притворства. Я не такой добрый старичок, каким себе вообразил твой сын. «Мы с дворцами пришли в мир за кристаллами божественности и сколыбели. На проблемы местного населения нам плевать. Сдохнут их проблемы. Время стать вассалами дворцов у них было. За остальных мы не отвечаем». «Мы понимаем и принимаем это, сир Аид?» Клементина подняла взгляд. «Мой сын вас чем-то обидел?» На мгновение Аид замер и наклонил голову на бок, явно о чем-то задумавшись. «Дело в ответственности». Зная двенадцать лет назад, что позволил жить молокососу, настолько сильно влияющему на обстановку битвы за будущее, убил бы сразу. Ни ты, ни он не покинули бы Антарктиду. А теперь твой сын вырос. Не принеси он мне ключ пангеи я бы и разговаривать не стал. И упустили бы много выгоды. Криво улыбнувшись, Аид глянул на Клементину. Понятно, в кого он такой храбрый. Что сын, что мать. От похвалы, произнесенной устами Аида, у Клео едва не подкосились ноги. Общаясь с Джоном, она едва не забыла ту мощь и величие, что кроется за рангом императора. Перед ней сейчас сам Аид, царство мертвых. Человек, проживший пять с половиной тысяч лет. Живое национальное достояние мира Титардо. Император, чье присутствие в битвах за будущее оплачивают кристаллами божественности его же союзники. Сидевшему на камне старику явно понравилась храбрость Клео, он даже решил рассказать ей о том, что вообще происходит. «Война началась Сира Соха. Пусть мы и не равны в рангах, но вы заслуживаете зваться Сирой, раз смогли воспитать такого сына». Император ввел последние данные, и над площадкой стала появляться проекция. «В день, когда вы погибли, многое изменилось в мире Земли». Пропало восемь дворцов, и появилась сила, способная объединить под своим командованием всех свободных пробужденных мира Земли. Ваш сын в том бою выжил, убив нечто такое, о чем мы раньше и не слышали. Четверку совершенных супермутантов, способных использовать силу божественности, сверхсущества, чтобы они все сдохли. На лице Клементины застыло выражение неверия. Стоявшая рядом с ней малышка Мириам открыла рот от услышанного. Аид спокойно продолжил. «В том бою за город Зимний зараженные показали свой главный козырь в нашей войне. Способность генерировать и применять силу божественности. А проигрыш там заставил их перейти к активным действиям уже сейчас, до того, как дворцы сумеют выработать контрмеры». Аид посмотрел на Фелисити, стоящую рядом с гостями. Покажи им нашу карту мира Земли». Целительница послушно открыла свое окно интерфейса и включила проекцию вкладки с картой. Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Азия. Не все так плохо, только в Европе. На пяти из шести континентов идет масштабное наступление зараженных на территории пробужденных. Они сшибают клановые крепости, захватывают летающие города. «Погодите!» Клео уловила недомолвку. Но летающим городом может управлять только фракция. Аид ответил, не взглянув на гостью. У них есть и фракция, Сира-Соха. Никто не знает как, но эти ваши зараженные умудрились получить признание от системы как полноценная фракция. Заковырка в том, что зараженные могут захватить только то, что уже захвачено пробужденными. Но, получив контроль над городами и крепостями, твари используют их совсем не так, как мы. Лицо императора исказилось от отвращения к зараженным. Им нужна только мана, сира-соха. Зараженным плевать на функционал камней. Они просто используют их, чтобы выкачивать ману из вен драконов. А потом свои биомантией, путем смешивания живых тканей зараженных и неорганики, зараженные создают форпосты и некрополи. Омерзительные, отвратительные города, походящие на единые живые организмы. Будь моя воля, я бы давно вмешался в битву за будущее и выжег эту заразу. Таким тварям нельзя дать вырваться за пределы мира земли». Как хранитель прохода в бездну, император подумал о грядущих проблемах. «Твой сын, Сиро Сохо, собрал крупнейшую армию пробужденных. Он и его соратники решились на штурм великого храма спустя всего десять дней после захвата небесного владыки. Уже порядком подуставший Аид, указал рукой на пустырь, над которым показывалась трехмерная реалистичная картинка, детали которой распознавались даже через интерфейс. Девятиэтажные дома, лес, заросшая дорога и бегущие в панике животные. «На голограмме Херона ваш город Уфа». Голос Аиды стал чуть тише. Точнее то, что от него осталось. «Штурм?» Клементина указала дочери рукой на две пары стульев, принесенных прислугой к краю голограммы. «Что там происходит?» Голос подала Фелисити. Фракция Голд подала сигнал Зова. Подтвердилась информация о наличии над Уфой Великого Храма. Кодовое имя – Сталинград. Зараженные переместили свои орды на запад, и тогда сенсоры уже размещенных крепостей обнаружили присутствие трех сверхсуществ на поле боя. Вся территория покрыта туманом силы божественности. Пробужденные из крепостей отступили через телепорты. Как только начался таймер штурма города, сверхсущества встали в режим обороны. Они явно намерены втроем продержаться 10 суток против всей армии фракции Голд. В этом случае Джон лишится 20 крепостей и их алтарей, как проигравшая сторона. Все это время, наблюдавшая за голограммой Мирием, прошептала. «Началось». «Именно так, девочка». Сидящий на камне старик кивнул. Эти трое впрямь способны удержать оборону города против 150-тысячной армии пробужденных. С битвы за Зимней прошло уже три недели. Специалисты-теоретики из Титардо изучили по ней всю доступную информацию, придя к интересным выводам. Дело не в том, как зараженные сумели вырастить себе совершенных супермутантов, овладевших старшей магической связью со всеми десятью стихиями а в том, как именно получившееся в итоге сверхсущество использует силу божественности. Никто ниже ранга монарха не может хранить больше одной единицы силы божественности, поэтому сверхсущества пошли по пути постоянной подпитки от верующих, используя данную им единицу как канал для передачи энергии в их способность. Тело каждого сверхсущества зараженных – это микромир, балансирующий на грани самоуничтожения. Чем больше энергии в такой микромир вливается, тем сложнее его контролировать. Зараженный Ингвер Ядро, 142 уровень, ранг Ратник пятой ступени. Зараженный Аталанта Струна, 142 уровень, ранг Ратник пятой ступени. Зараженный Борис Животное, 142 уровень, ранг Ратник пятой ступени. На Уфу опустилась ночь. И на небе показались звезды. Троица сверхсуществ, обнаруженных сенсорами клановых крепостей, теперь стала видна невооруженным глазом. Они стояли рядом друг с другом посреди города, окруженного туманом божественности. От жара, созданного способностью Ингвара, вокруг троицы начали плавиться дома. Уникальность ситуации была в том, что это сверхсущество не горело, а только выпускало жар колоссальной силы. Приглядевшись к голограмме, Клементина поняла, в чем секрет. «Этот монстр, Ингвар», — Клео указала на шароподобного зараженного, — «он выпускает из себя мощное инфракрасное излучение, невидимое в обычном диапазоне зрения человека. Его способность — не жар, свет или пламя, а излучение энергии в инфракрасном диапазоне. Именно им он нагревает все материальные предметы вокруг». Тем временем Ингвар, стоя на месте, использовал все больше и больше силы божественности. В радиусе 200 метров от раскалившегося сверхсущества сгорел кислород, истляла трава, а дома походили на красные каменные коробки, постепенно превращающиеся в лужи под тяжестью собственного веса. Вспыхнул асфальт и деревья, находящиеся в километре от эпицентра. Город стремительно превращался в филиал пылающего ада. Поднимающийся в небо столб жара начал испарять облака. Система ошиблась. Надо было назвать эту тварь не ядром, а живой звездой. До сегодняшнего дня никто и представить себе не мог, что существо в ранге ратника вообще способно иметь такую мощь. Не веря собственным глазам, Аид покачал головой. «То, что мы видим, это дворец жизни в миниатюре». Четыре тысячи лет назад аид уже лицезрел нечто подобное, когда сжигались города на территории нынешней Индии. Император Амон-Ра, бог Солнца, имел способность Дворца Жизни, чье воздействие почти полностью повторил зараженный Ингвар. Амон мог силой божественности создать искусственное солнце. Чем больше сил божественности использовал, тем сильнее был жар. Но это сверхсущество поступило хитрее – Оно использует собственное тело как кузнечный горн, нагнетая к себе со всех сторон воздушные потоки. Топливом служит все та же сила божественности, которая сейчас в нем сгорает все больше и больше. Получившаяся в результате энергия выходит за пределы тела Ингвара в диапазоне инфракрасного излучения. Все равно, что ядерный реактор, из которого вместо радиации наружу выходит только жар. Суть двух способностей разная, но эффект один — нагрев всех материальных объектов. Чем дольше ядро будет раскаляться, тем сильнее будет жар в ближайшем к нему пространстве. Император задумчиво кивнул своим мыслям. Находчивости этим тварям не занимать. К этой шароподобной особи после активации способностей не подобраться. В дистанционных атаках аура сгорит еще на подлете. Второе сверхсущество — аталанта, струна — находилась в полусотне метров от Ингвара. Внешне она походила на двухметровую полупрозрачную голову с тысячами извивающихся тонких щупалец. Шевеляя ими в каком-то мистическом такте, тварь, казалось, цеплялась за само пространство. «Аталанта не имеет физического тела», — подала голос мрачная Фелисити. Целительница считывала данные с интерфейса Око Херона. Ингвар своей способностью никак не вредит ей. Предположительно, мистический тип монстра. Данные из информатория могут быть скрыты или подделаны. Настоящее тело, если таковое есть, скрыто где-то в безопасном месте. Аталанта бездействовала, цепляясь щупальцами то за одну раскаленную каменюку, то за другую. После слов Фелисити все трое наблюдателей задумались над тем, они не иллюзия ли перед ними. Уж больно показательным было ее сопротивление жару Ингвара. Там даже астрал исказился а Аталанта из места не сдвинулась. Наибольшее удивление вызвала третья тварь. Борис? Клео нахмурилась. С каких пор у зараженных имена из славянской языковой группы, да и его внешний вид? Зараженный с ником Борис животное больше походил на человека, чем на монстра. При росте чуть больше двух метров сверхсущество имело неестественно крупные гориллоподобные руки, массивный выпирающий подбородок и высокий лоб, переходящий в лысину. На вполне человеческом лице твари застыло выражение угрюмости, будто в кадр попал не монстр изнанки, а матерый уголовник, проживший десять лет на лесоповале, питаясь только другими заключенными. Уши, нос, глаза... Чем больше Клео на него смотрела, тем больше видела в нем человека, а не матерого монстра. Среди тварей бездны именно такие особи считаются самыми опасными. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Упершись руками в пояс, Борис, нахмурившись, стоял посреди кипящей асфальтовой дороги, не испытывая никакого дискомфорта. Могучее тело сверхсущества раскалилось, словно металлурги едва достали его из печи. Очевидно, в отличие от Аталанты, Борис нагревался, но каким-то образом игнорировал урон. Сохраняя все ту же мрачную мину на лице, монстр водил им из стороны в сторону, что-то выискивая. «Удивительно», — Аид покачал головой. «Они учли опыт столкновения с твоим сыном и собрали специальную команду для его ликвидации. Ингвар своим жаром не даст солдатам фракции захватить Великий Храм. К центру города им сейчас вообще никак не подобраться». Аталанта явно монстр с ментальным типом урона и прикрывает Ингвара, а Борис, скорее всего, боец-ближник с задранным до предела показателем защиты. Центр Уфы уже полыхал, пуская в ночное небо столбы черного дыма. Зарево разгорающегося пожара виднелось за десятки километров. На краю голограммы с востока показалась армия фракции Голд. Разделившись на две части, пробужденные стали обходить подожженный город с двух сторон. Ход мыслей их полководцев очевиден. Если не можешь убить сверхсущество, лиши его подпитки из силы божественности. Цель армии – орда зараженных, засевшая к западу от Уфы. Сверхсущества явно почуяли появление врага. Щупальца-аталанты, извиваясь, потянули тело на юг, туда, поближе к пробужденным. Но тут Борис что-то злобно рыкнул, и тварь тут же затихла. Тем временем от армии Голд отделилась одинокая фигура, рванувшая прямиком в город. Сразу поняв, кто это, Аид усмехнулся. Старик глянул на притихшую Мириам. Девочка, затаив дыхание, наблюдала за человеком, бегущим по улицам горящего города. Брат и сестра, воспитанные одной и той же матерью, но такие разные. Один попал в формацию бездны еще до пробуждения, а другая в том же возрасте живет жизнью обычного ребенка. Аид покачал головой. «Скажи мне, Сира Соха, как ты вообще умудрилась воспитать Джона таким?» Услышав вопрос, Клеон на мгновение задумалась. Он с юных лет впитывал любые крупицы знаний, которые ему попадались. Языки, древние легенды, обычаи народов, системообразующие связи между понятиями для понимания сути культуры – Со временем он стал понимать абстрактные идеи лучше, чем я сама, несмотря на отсутствие класса. Лицо исследовательницы на секунду замерло, будто ей самой с трудом верилось в сказанное. Это пугало сир Аид. Клементина отвернулась от Мири, не давая ей видеть свои глаза. «Видеть, как твое непробужденное дитя разбирается в некоторых вопросах лучше тебя самой». Он так сильно любил мир и желал его узнать получше, что сам невольно стал его любимцем. «Если долго всматриваться в бездну...» Аид лукаво улыбнулся, не став договаривать. Клементина больше не стала отвечать, сосредоточившись на голограмме. Ее сын стремился как можно быстрее оказаться в центре Уфы, так как там концентрация тумана из силы божественности была существенно выше, чем у окраины. А без нее он не мог долго противостоять жару от способности Ингвара. Но чем глубже он входил в город, тем сильнее становился сам жар. Воздух, где он вообще оставался, был пропитан ядовитыми газами от испарений. Фелисити, считывающая данные с интерфейса, повысила голос. «Есть контакт, господин!» Целительница изменила данные ока Херона, и на голограмме отобразились данные из тепловизора. Сверхсущества заметили Джона. Температура воздуха вокруг шароподобного поднялась до 3250 градусов Цельсия. Объекты 2 и 3 продолжают стоять на месте. Джона заманивают в ловушку. Городская площадь, где заняли оборону сверхсущества, стала походить на жерло вулкана. От жары Ингвара стали испаряться железо, медь и свинец. Император уже собирался дать команду отключить поток данных от термографа Око Херона, как заметил неочевидную хитрость противников Джона. Ингвар направил часть своего инфракрасного излучения в небо, таким образом создавая силуэт двухкилометровой горы из раскаленного воздуха. Столкновение восходящих потоков воздуха от поверхности земли с холодными ветрами в облаках вызвало феномен вулканических молний. Даже Аид, видевший всякое за пять с половиной тысяч лет, сейчас, не веря собственным глазам, покачал головой. «О, сколько мне открытий чудных готовит просвещение дух!» Старик замер, так и не дав команду целительнице. «Мам!» Мири не понимала, что происходит. «Клетка Фарадея!» Клео напряглась. Монстры нашли новый способ защиты. Зараженные. Этим куполом из вулканических молний они нашли способ нейтрализации сильнейшей атаки Джона. Ударь сейчас воля мира той красной молнии что убила Скалкейла и Теридоса, и разряд пошел бы по ложной траектории, не попав в цель. И такое решение уже имеющимися ресурсами зараженные выработали за каких-то три недели со дня битвы за Пермь. Фигура человека все быстрее и быстрее двигалась по улицам города к эпицентру разгорающейся катастрофы. Использует Джон сразу телепорт и оказался бы в точке назначения без запаса силы божественности, которую он использует для адаптации к условиям окружающей среды. Так же, как Ингвар постепенно наращивал силу жара, Джон постепенно усиливал свою адаптацию к нему. Одежда на теле патриарха Дворца Голд сгорела еще в момент входа в объятый пламенем город – Когда порог агрессивности окружающей среды превысил все допустимые нормы, раскрылись дополнительные свойства эфирных органов. Кориумный слой и кожа хомиссарады, они снизили воздействие жара на владельца, насыщая плоть кислородом через кожное дыхание. Какое-то его количество еще оставалось в выжженном воздухе, но даже этих мер было недостаточно. Чем дальше Джон входил в город, тем сильнее его тело обугливалось. Температура в эпицентре 4000 градусов. В голосе Фелисити прорезались нотки паники. Наблюдаю увеличение количества вулканических молний. Термальный воздушный столб Ингвара приближается к верхней границе тропосферы. От тела Джона стали отваливаться куски сгоревшей кожи. Видя, как не обращая внимания на нарастающие травмы, Джон продолжает идти туда, где жар становится нестерпимым, Аид вдруг ощутил, как забилось его собственное сердце. «Нельзя!» Император приложил руку к груди. «Ни в коем случае! Я не должен проявлять к нему сочувствие, он слишком опасен!» Даже в черством, стариковском сердце проснулась симпатия, в которой Аид не мог признаться самому себе. Сделай он так и поставил бы себя в один ряд с юной Эрата Маккой и неопытным байхом Сайклоу. Потоки горячего воздуха огибали висящий в небе массивный диск каменной платформы Сталинграда. Аид прекрасно знает, что название великим храмам даются в честь пробужденных, отличившихся на ранних этапах подготовки к битве за будущее. Но кто бы мог подумать, что таковым был Сталин. А летающий город, названный в его честь Сталинград, будет висеть не над Волгоградом, а над Уфой. Пока Аид держался за сердце, Фелисити решила добить старика новостями. «Температура 6000 градусов и продолжает повышаться». «Господин!» Фелисити умоляющим взглядом посмотрела на императора. «Если так и дальше продолжится, через час раскаленное ядро начнет погружаться в материковую литосферную плиту», По прогнозу Ока, через сутки на месте Уфы появится действующий супервулкан, и все живое в радиусе 50 километров погибнет в момент извержения. Последствия затронут весь регион мира изнанки. Жарко? Столь блеклое слово не способно описать ад, царящий на улицах города. Видеть, как металлические трубы заводов испаряются, уходя в воздух, чувствовать, как ноги тонут в вязком, дымящемся асфальте, «Видеть?» — Аид дернулся, поняв неладное. «Он потерял зрение». «Что?» — Клементина вскочила с места. «Его же еще никто не атаковал!» «Жар! Сир и Император властным жестом руки указал на голограмму. «Ваш сын не может использовать ни доспех духа, ни сферический щит ратника. Его тело уже обуглилось. Зрение должно быть первым, чего он лишился, войдя в город». Это также объясняет и то, почему он только сейчас добрался до нужного места. Троица сверхсуществ стояла на том же самом месте, что и пять минут назад. Но из-за гравитации, нагрева земной поверхности и способности Ингвара центр города стал походить на постепенно углубляющееся жерло вулкана, стены которого покрывались раскаленной каменной породой. Стоило Джону остановиться у края кратера, как Борис, животное, пришел в движение. За пять шагов подобный монстр разогнался до скорости гоночного болида и уже замахнулся, как Джон телепортировался ему навстречу, атаковав так удачно подставленную шею. Удар мечом был страшен. Тело Бориса, словно снаряд, выпущенный танком, отбросило на другой конец кратера, протащив по расплавленной земле еще десяток метров. Спустя секунду монстр уже поднялся на ноги, мерзко улыбнулся и с удвоенным проворством противно улюлюкая помчался в сторону Джона. Сила удара — 207 тысяч единиц урона. Фелисити буднично произнесла данные об атаке Джона. Фиксирую горение маны от сверхнавыка Повелителя Меча пятой стадии, косвенные признаки усиления тела и применения умения «Разрыв». Услышав столь подробное описание, Клементина нахмурилась. «Разве такое вообще возможно?» Женщина указала на Бориса, получившего прямой удар мечом в голову. Даже будь он монархом, влившим всю ауру в доспех духа, минимальный урон телу все равно бы был, а на нем не царапины. И это без доспеха духа. Способность Бориса явно носит именно защитный характер». «Скорее всего, никто в мире Земли, не считая Аида, не сможет нанести смертельный урон телу такого сверхсущества». После трех ударов, даже не видя толком противника, Джон это и сам уже понял. В момент очередной атаки Бориса на Джона, находившаяся в стороне Аталанта, выпустила видимый глазу импульс ментальной силы. «Ментальная атака! Степень воздействия в пределах ранга монарха!» Секунду спустя Фелисити дополнила свою новость – Нулевой отклик на атаку. Патриарх Дворца Голд не пострадал. Поняв, что сверхсущества стали координировать между собой свои атаки, Джон принял на меч очередную атаку Бориса, но не заблокировал ее, а отклонил, затем дав оружию и вовсе выпасть из рук. После неудачной атаки разошедшийся на гневный крик Борис уже собирался развернуться, как Джон за мгновение змеей просунул свою левую ладонь в подмышку противника, повел руку вверх и остановил ее в районе затылка. Вторая рука патриарха, перекинувшись через шею противника, завершила замок руками удушающего приема. Борис резко дернулся, поняв, что его пытаются душить. «Его! Сверхсущество с совершенной защитой!» «Душить!» На голограмме ока Херона все, кто наблюдал за боем, видели, как животное откровенно смеялось над потугами человека. Захват заблокировал левую руку Бориса. Правой тварь пыталась вырваться, прекрасно понимая, что сейчас она имеет преимущество в силе. Максимум минуты, и этот бой закончится. Тварь додумалась до самого разумного действия, потратив пять секунд на то, чтобы найти меч Джона и откинуть его подальше. Очень уж опасным с ним становился этот человек. Видя, как план битвы Джона катится к чертям, Аид снова почувствовал, как громко ухает сердце в его груди. лишиться зрения, оружия, да еще и в битве с тремя столь могущественными тварями? Куда уж хуже. В этот миг Джон выпустил наружу свою ауру, накрыв ею себя и Бориса целиком. «Да!» Аура сгорала в жаре Ингвара за считанные секунды, но человеку больше и не нужно было. Аура пожирания лишила Бориса подпитки силой божественности. Стоило эффекту способности Бориса пропасть, как его тело разом ослабло. Джон тут же впился зубами в шею твари сзади, вырвав даже не кусок плоти, а целый позвонок из позвоночника. Животное заорало от боли. «Его, сверхсущество, загрызал человек». Аталанта тут же провела серию столь мощных атак, что их отклик ощутила армия фракции Голд, обходящая город по большой дуге. Но было уже поздно. Не в силах видеть подобное, Клео прикрыла глаза себе и дочери. «Вы ради этого меня воскресили!» Приемная мать Джона повернула голову в сторону Императора. «Не ради тебя, женщина!» Аид довольно скалился, смотря на голограмму. А чтобы у него не было сожалений. «Апогей битвы!» Отрывая кусок шеи за куском, Джон не давал регенерации противника возможность оправиться от смертельной раны. Спустя какие-то десять секунд все было кончено. Бросив труп на землю, перемазанный кровью человек пошел в сторону Аталанты. Видевший всю эту сцену Аид, впал в состояние транса. На лице Императора блуждала улыбка предвкушения. «Давай, удиви меня, и я поверю, что ты впрямь убийца Императоров». Несмотря на гибель одного сверхсущества, два других по-прежнему оставались непреодолимой преградой. Ослабленный отклик от способности Аталанты, все посылающие и посылающие ментальные атаки на Джона, заставил армию пробужденных отклониться от цели, обходя город по еще большей дуге. Даже не дойдя до арды зараженных, они уже понесли первые массовые потери. «Ингвар! Как к такой твари вообще подобраться?» Температура его тела сейчас выше, чем температура на поверхности Солнца, и продолжает расти. Пожалуй, единственная атака, которой Джон мог бы достать противника, сейчас заблокирована клеткой Фарадея, созданной из вулканических молний. Оставаясь около тела Бориса, на самом краю кратера, Джон достал из инвентаря кристалл маны и вытянул руку в сторону Ингвара. Аид сразу понял, что сейчас произойдет. Он уже видел этот жест рукой. «Ах ты, волчий сын!» Услышав слова императора, Клеву открыла глаза и посмотрела на голограмму. Из появившегося рядом с Джоном портала в сторону раскаленного тела Ингвара ударил мощный поток ледяной воды. Точно таким же образом здесь, в Антарктиде, патриарх дворца Голд наполнил целый бассейн морской водой для гарема императора – На вопрос о том, откуда она поступает, Джон сказал, что в поисках девушки для Ктулху вместе с ним спускался на дно Марианской впадины, самой глубокой точки Мирового океана. Даже на Земле давление воды там 1086 атмосфер, а в изнанке и того больше из-за эффекта вязкости, создаваемого маной. И сейчас этот поток холодной воды со скоростью пули направился к раскаленному телу Ингвара. Несмотря на адский жар, Несущаяся под большим давлением вода не успевала испариться. Стоило влаги коснуться тела шароподобного сверхсущества, как все было кончено. Эффект температурного перепада? Клементина, не веря собственным глазам, смотрела, как тело Ингвара рассыпается на кусочки. «Твой сын хитер, сиро-сохо, хитер как демон!» Аид, улыбаясь, поглаживал подбородок. Он разрушил тонкий баланс микромира в теле Ингвара. Феномен, замеченный Клементиной, видел любой ребенок, наливший кипятка в холодный стакан или банку. Стекло лопается из-за резкого перепада температур. То же самое случилось и с раскаленным телом Ингвара. Стоило умереть шароподобному зараженному, как эффект клетки Фарадея начал постепенно рассеиваться. Аталанте не оставалось ничего другого, кроме как бежать. Ее атаки оказались бессильны против Джона и его иммунитета к ментальному урону. Тело сверхсущества стало погружаться в землю. Джон щелкнул пальцами и где-то высоко в небе грохнуло так яростно и сильно, что даже по голограмме Херона прошла рябь. Снова щелчок, и еще раз, и еще раз. Аид не понимал, что происходит. «Фелисити, какого черта он делает?» «Материализация. Он убил ее, господин». Целительница смотрела на тело Аталанты. Омерзительная голова и тысячи извивающихся щупалец уже наполовину погрузились в землю. Но теперь эта мистическая тварь замерла, шевеля отростками в предсмертной конвульсии. «Как?» — император рычал на наложницу. «Как, черт возьми, он ее убил?» «Сказали же, материализация!» Клементина произнесла слова, будто находилась в трансе. Мириэм, выпучив глаза, смотрела на голограмму. Пусть всего на секунду, но мой сын материализовал астрал магии джиннов. А вместе с ним и тело этой твари, когда та погружалась в землю. Потом снова и снова. Вы же должны понимать, сер Аид, а таланта наверняка могла выжить после одной такой атаки, но после четырех. Ей же половину нематериального тела превратила в какую-то кашу из непонятно чего. «Посмотрите, она застряла и теперь не может двигаться». На этой прекрасной ноте завершилась битва за Сталинград. Фракция Дворца Голд заполучила свой летающий город с постоянно действующим Великим подземельем. Сталинградское подземелье. А что, звучит? 20 клановых крепостей, принявших участие в штурме Великого Храма, сейчас в автоматическом режиме перелетали, занимая свое место над кварталами Сталинграда. А я сидел на краю быстро остывающего кратера и безумно хохотал. Ничего не вижу. Если бы невозможность видеть потоки энергии от регалий навигатора, вообще не смог бы выжить. Болит каждый сантиметр поверхности обожженного тела. Но я все равно хохочу как безумный. Пока мы тут воевали, к нам стали поступать сигналы СОС со всего мира. Речь идет о скоординированных атаках зараженных. Твари осаждают крепости кланов и летающие города. Австралия, Европа, Африка, Америка. Потери такие, что и произносить страшно. Где-то рядом со мной из окна телепортации вышел Джин Ронг и команда медиков из храма здоровья. «Да на тебе целого места нет». Кореец прикрыл рукой нос, защищаясь от запаха паленой плоти и ядовитых газов. «В гроб то краша кладут. Парни, приведите его в порядок». Все было не напрасно, Джин. Я не мог остановить рвущийся наружу смех. Не воспитай меня, Клементина, и я бы спустя пять лет ни за что не натолкнулся на судовой журнал китобоев с рисунком того, как выглядит Гилберт Бейтс. Не создаю я Рот Голд в Чернобыле, меня бы не стали вызывать из мира Фриза в клановую крепость Рублевых Лебедевых. Впервые встретившись с Еремеем, я прочел первую часть рукописи Бейтса «Потерянный человек». Не найдя потом Кузана во внешних землях, не встретился бы лично с самим Гилбертом. Опознать человека по наброску столетней давности? Ведь я смог. Ре Маккой, сестра Эрата и ее возлюбленный, единственный бессмертный человек на весь мир Титардо. Не вмешайся, братство, и я бы не выбрался живым из Фриза, не узнал бы о вмешательстве системы в память и мыслительные процессы в головах пробужденных». Уже тогда тайна Кузана манила меня. Цепочка, цепочка, цепочка. Все стало складываться воедино уже здесь, на земле. Платон, Кригеры и Сансар, являющийся истинным богом. Не получи я сферу правителя от Бейтса, и мы бы не смогли создать фракцию позднее, случайно получив статус дворца». Вылез сначала Гермес с фальшивым посланием от братства. Позднее нашлось письмо от леди Кронос, доказывающее истинные цели команды Бейтса. Потом мы стали костью в горле у дворцов-колонизаторов и мира правителей зараженных. Обе силы дали о себе знать при битве за Пермь, где в сумке старейшины Аяя нашлась вторая часть рукописи «Потерянный человек» об экспериментах Гилберта и других членах мискотонского университета. Все хотели узнать тайну Кузана Таллинора. Нервный смех из моего обожженного горла был каким-то каркающим. Кто он? Откуда? Почему система стирает любые данные о его прошлом? Ближе всего к разгадке приблизился сам Гилберт и Роберт Дуана. Дуана? Джин Ронг нахмурился. Тот старик, который ждал меня в вассальном кабинете. Они с Бейтсом были единственными, кто после экспериментов с кровью Кузана дожили до нынешних дней. «Джон, ты серьезно ранен?» Глава дворца обратился к целителям. «Окажите ему первую медицинскую помощь!» Подняв руку, я остановил рукой медиков. «Нет, не сейчас. Есть нечто более важное». Дуана перед смертью сказал мне, что кузан из мира Земли. «Это правда, Джин. Правда настолько удивительная, что никто не в силах был ее вообразить». «Какая к черту правда?» Джин поворачивается к медикам. «Да окажите вы ему помощь, наконец!» Разгадка крылась в способности кузана «Мертвый легион». Со слов Гермеса, доведя ее до абсурда, воля мира создала зараженных, мечтая найти способ обрести покой хотя бы после своей смерти. В итоге появились монстры, будто живущие наоборот. Чем их меньше, тем более высокоразвитыми они становятся. Биомантия, города-некрополи в Москве, Питере и Киеве, эти чертовы сверхсущества – «Для разгадки тайны Кузана потребовалось все, что я имел. Сверхнавык идентификации для получения доступа к информаторию, владыка слова и душевный диалог для возможности слышать мысли сверхсуществ, и самое главное – способность поглощать чужую силу божественности через ауру пожирания. Что есть божественность? Сконцентрированная энергия веры – Ответ на незаданный вопрос о Кузане мне удалось буквально прочувствовать самой своей человеческой сутью, когда я слился с коллективным бессознательным зараженных в момент смерти Бориса. Одинаковая сила божественности, текущая в нас обоих, стала проводником знаний. Кузан Таленор пришел к нам из будущего мира Земли. Замер Джен и команда целителей. А я продолжил безумно хохотать. «Ничего не вижу, но, скорее всего, у всех вокруг сейчас стеклянный взгляд, доказывающий мою правоту. Черт возьми, да я и сам чувствую, как кто-то кропотливо вмешивается в мою память. Но сегодня не твой день, система!» Щелчок пальцами, и последние крохи силы божественности покидают мое тело. Тогда во фризе Бейтс был прав, говоря, что, несмотря на стирание памяти, что-то в моем сознании все равно остается. «Теперь я, Джон Голд, никогда не забуду»